Нинель Нуар. Сюрприз под елкой. Глава 1 Елка впечатляла. Огромная зеленая махина возвышалась на пятачке между эскалаторами, уносясь макушкой выше четвертого этажа. Елка была настоящей, что подтверждалось густым хвойным духом, встретившим Анджелу еще на пороге торгового центра, одуряющий тянула карамелью и корицей из кондитерского отдела который только готовился к утреннему открытию Молла. К сладким ароматам Рождества примешивался легкий гнилостный привкус смерти. Тонкая рука с посиневшими пальцами едва виднелась под увешенной блестящими игрушками сочно-зеленой еловой лапы. Взбухшие вены исчезали под тонким кашемировым рукавом модного цвета взбесившейся форели. Подойдя ближе, Анджела почувствовала густой дух нечистот и поморщилась. Смерть редко бывает красивой, тем более от передозировки. Около тела уже собралась целая толпа. вызванная не очень бдительными дежурными охранниками патрульные, сотрудники торгового центра, привлеченные людьми в форме и, ух ты, настоящим трупом, кое-кто уже пытался сделать селфи. Поманив пальцем одного из полицейских, охранявших периметр, Анджела недоуменно и красноречиво подняла бровь. Зевак поспешили разогнать. Один из парамедиков, завидев ее, с трудом поднялся с колен. Марк уже разменял пятый десяток. И, несмотря на богатейший опыт и золотые руки с глазами, все реже выезжал на место преступления, избегая, как он сам выражался, излишних нагрузок на суставы. Чем являлось, по сути, все, кроме сидения в эргономичном кожаном кресле офиса? Его явление означало одно — В деле замешана немаленькая шишка, и начальство будет снова давить, не пускать и побуждать закрыть расследование за неимением и недоказуемостью. Такие дела Анджела Ферерра ненавидела пуще всего. Скорее всего, именно за упертость и привычку сопротивляться начальству ее повышение и задерживали уже не первый год. Сначала в отдел контртерроризма ушел напарник и уже бывший любовник, Спустя всего год новый напарник получил сержанта и стал активно пытаться над ней начальствовать. Свежим нашивком был всего месяц, а Анджела начала уже подумывать, не написать ли на него в кадровый отдел по поводу домогательства и дискриминации. Козлина Стивенс не гнушался мелкими пакостями, вроде назначить ее дежурной в выходные и праздники, ставил ее, когда мог, в ночные смены, пытался даже посылать ее за кофе для отдела но получил в ответ возмущение всей женской части команды и поутих. Паразит мстил за ее отказ с ним спать. Прослышал, что она встречалась с предыдущим напарником, решил, что ему тоже перепадет. Полез приставать прямо в коридоре. Неделю ходил, прихрамывая, с трудом переставляя ноги с распухшими яйцами между ними. До сих пор не пришел в себя. Поэтому сегодня на вызов Анджела поехала со стажером. Малыш Рикки недавно пришел в их убойный отдел. Трупы видел только в морге, на практике. Причем, судя по его реакции на запах, чисто вымытами до стерильности. Бедняга глянул на тело, позеленел и понес издавать завтрака, а может и вчерашний ужин в туалет. Благо, тот был неподалеку. Марк проводил юнца понимающим взглядом и кивнул Анджеле в знак приветствия. Девушка поднырнула под желтую шуршащую ленту и присела рядом с медиками. Фигуристая блондинка, лежавшая под елкой, была накрашена так густо, что не просвечивали ни фиолетово-бурые трупные пятна, ни вздувшиеся вокруг глаз вены. Только испещренные синим руки и закатившиеся навсегда ярко-красные отлопнувших сосудов глаза выдавали причину смерти. Героин? уточнила она у специалиста, оценив желтоватую лужицу содержимого желудка около тщательно накрашенного рта и мокрая. Начавшая подсыхать пятно на дорогой, темно-синей юбке с разрезом. спримись примесью, но, скорее всего, он родимый», — согласился Марк. «Ты в порядке?» Он внимательно оглядел лицо Анджелы и, не найдя на нем признаков немедленного распада личности, успокоился. «Все нормально», — подтвердила его диагноз Феррера. Сердце заполошно колотилось, требуя свежего воздуха и любого другого дела, хоть расчлененки, хоть подснежника — только бы не связанного с наркотиками. Но брать приходилось, что дают. Отойдя на пару шагов от тела, которые уже принялись обводить мелом и готовить к транспортировке, Анджела несколько раз втянула в себя густой хвойный запах и выдохнула. Полегчало. Пора было приступать к опросу свидетелей. Густав Ван Лефинохин нервно отстукивал костяшками правой руки навязчивый ритмы музыки, которой сопровождалась каждая поездка в высотном лифте. Спуск в почти 50 этажей занимал немало времени, и мелодия, за пять лет не менявшаяся ни разу, успела надоесть до зубовного скрежета, врасти в костный мозг и пустить корни в подсознании. Теперь, заходя в любой лифт, он ждал знакомого пиликанья и, не услышав, весьма удивился. Владелец Джи Мол редко выбирался из небоскреба, на последнем этаже которого он обустроил себе холостяцкое гнездо, а первые пять занимало его детище, набитый люксовыми европейскими и не только брендами под завязку торговый центр. Бизнесмен положил на его развитие 10 лет жизни. Дневал и ночевал на работе, даже квартиру купил исключительно из-за удачного расположения. Вид на центральный парк был просто бонусом. И из-за этой дуры, которая и умереть-то нормально не смогла, все могло вот-вот пойти прахом». Мелодия оборвалась. Тихо тренькнули двери лифта, выпуская Густава на пятый этаж, в мраморно-ковровый холл. Холодный розоватый камень вздымался колоннами, добавляя торжественности без того огромному помещению с окнами во всю южную стену. Несколько кадок с тщательно поливаемыми уборщицей пальмами оживляли минималистический декор. У стены напротив лифта, около небольшой тоже мраморной стойки ресепшена, в подушках неудобного диванчика для посетителей утопала стройная девушка в полицейской форме. «Началось», — подумал про себя Густав. Нацепив на наиблагожелательнейшее выражение лица, лично подошел поприветствовать представителя власти. «Густав Ван Лифенохен, директор и владелец. Чем могу помочь?» «Анджела Феррера, детектив. Хочу вам задать пару вопросов о Катрине Симмонс, обнаруженной утром в вашем торговом центре». «Конечно, пройдемте». Густав собрался было поддержать девушку под локоток по привычке, но наткнулся на острый взгляд неожиданно синих глаз и моментально убрал руки. Лично проводил детектива к себе в кабинет, подав бровями по дороге знак секретарши. «Кофе и пирожных». В конце концов, все полицейские любят пончики. Этот полицейский оказался исключением. От пончиков и пирожных Анджела отказалась, зато кофе выпила залпом и потом еще плотоядно поглядывала на его собственный. Сказать Густаву по поводу смерти Катрины было до странного нечего. Не рассказывать же, как она любила курить после, а он морщился и открывал окно, или как ей нравилось быть отшлепанной. Личностью любовницы он за весь год поинтересоваться как-то не удосужился. Дарил бриллианты и шубы, как и всем прочим. Вывозил на шикарные мероприятия. Катрина была неплохо образована, не путала вилку со щипчиками для лобстера и могла сносно поддержать беседу о моде. Большего от спутницы Густов не требовал. Дальнейшее их общение ограничивалось постелью. Но не только. Был еще письменный стол. «Да, вот этот самый в кабинете. Может, детектив желает снять отпечатки пальцев или еще чего-нибудь?» Анджела неожиданно для самой себя покраснела, отказываясь. Наверное, потому что представила себе густова в процессе оставления тех самых отпечатков в расстегнутой рубашке, покрытого потом, ожесточенно вколачивающегося в распростертое под ним женское тело. Владелец галереи оказался далеко не пузатым и лысыватым бизнесменом а молодым подтянутым блондином ростом под 2 метра, с породистым немецким носом, чувственными полными губами и насмешливым, немного презрительным взглядом серых глаз. Потертая мешковатая форма, короткая стрижка практически под ноль и синяки под глазами от вечного недосыпа не добавляли Анджеле уверенности в себе. А самое смущающее — смуглое, хорошо прокачанное женское тело в воображении девушки — подозрительно походила на ее собственное. Ощущение после допроса мистера Лиффенахена было странным. Он был уверен в себе, собран и спокоен. Как будто не его любовница лежала четырьмя этажами ниже, в лужах собственных выделений. В то же время Густав не препятствовал следствию. Выдал без колебаний ключи от квартиры, где проходили встречи, добавил собственную визитку, на обороте которой нацарапал личный телефон — и просил звонить по любым вопросам. Смотрел при этом настолько многообещающе, что Анджела поневоле задумалась, не извращенец ли он. Начальник звонил уже дважды и всячески подталкивал Анджелу к мысли о том, что несчастная Катрина покончила с собой. Но место и способ самоубийства вызывал серьезные сомнения. И если место еще как-то можно было объяснить местью несостоявшемуся жениху, То способ не поддавался объяснению никак. Но не убиваются такие халеные дамочки дешевой уличной смесью героина с морфином. Тем более с любовником они не ссорились, что подтверждают у многочисленные очевидцы в виде почти всех сотрудников торгового центра. Такие вот секретные отношения, как и всегда. Обыск квартиры Катрины еще раз подтвердил: наркотиками она не баловалась. Мало того, судя по морозилке, забитой эдамаме и хлорелой и ровными рядами протеиновых батончиков в ящиках, умершая была ярой сторонницей здорового образа жизни. Версия с самоубийством рассыпалась с треском. Вот радости будет начальнику. Он-то думал быстро отделаться от громкого расследования и все замять по-тихому. Не выйдет.